Глава двадцать Пойти до конца. Леонела проснулась поздно. Сквозь сдвинутые шторы в комнату не проникал солнечный свет. И казалось, что за окном еще ночь. Репетиция пьесы была назначена магитом на вечер. Но был ли в этом вообще какой-нибудь смысл? Лионелла сомневалась. События последних дней разворачивались так непредсказуемо, что до премьеры дела вообще могло не дойти. Лев прав, ее затея с театром была абсолютной авантюрой. В таком настроении Лионелла встала с постели, раздернула шторы и начала собирать вещи. Она достала из шифонера одежду и вместе с вешалками бросила в раскрытый чемодан. Лионелла еще не знала, на чем поедет в Москву, но, как всегда бывало в такие моменты, ей позвонил муж. «Я в Москве, как у тебя дела?» «Ты позвонил вовремя», — ответила Лионелла. «Моя театральная карьера с треском провалилась, я возвращаюсь в Москву». Чуть помедлив, Лев Ефимыч спросил. «Прислать за тобой машину?» «Пожалуй, да». «Ты говоришь, пожалуй». «А что?» — насторожилась Леонова. «Послушай, а не рано ли ты сдалась?» Она удивилась. «Это мне говоришь ты?» «Когда я просил тебя вернуться в Москву, я исходил из своих эгоистических устремлений, не думая о тебе». Но со временем я приучил себя думать, что ты делаешь важное и большое дело. Я даже стал гордиться тобой. К чему ты клонишь? Попробуй пройти этот путь до конца. Все так зыбко. Если сейчас ты сойдешь с дистанции, потом будешь об этом жалеть». Немного помолчав, Лев Ефимович спросил. «Присылать за тобой машину?» «Мне нужно подумать». «Думай, я позвоню вечером». «Постой». Вскрикнула она, словно цепляясь за ту уверенность, которую вселил в нее муж. «Что? С кем ты был на яхте?» Спросила Лионелла. «Смешная!» Он усмехнулся. «Я был с друзьями!» После разговора Лионелла повесила одежду обратно в шкаф, приняла душ, сделала прическу и нанесла макияж. Казалось, жизнь вошла в свою колею. Решив закурить, она подошла к окну, открыла створку, но вдруг увидела Альшанского, который садился в свою машину. «Кирилл!» — крикнула Леонелла. Он обернулся, достал из кармана телефон и выразительным жестом указал на него. Через мгновение она услышала звонок и взяла свою трубку. Кирилл спросил. — Чего тебе, Машка? — Не подвезешь? — Куда тебе? — Сначала в следственное управление, а потом в театр. И, кстати, почему так поздно едешь? — Всю ночь работал. — Значит, довезешь? — Довезу. — Давай, выходи. Лионелле осталось только надеть платье, выбрать туфли и, прихватив с собой легкую куртку, «Спуститься на автомобильную стоянку», — где ждал Кирилл. Подъехав к следственному управлению, они едва не столкнулись с полицейским фургоном. Фургон резко затормозил, из него выскочил метрошников, бахнул рукой водителю, дескать, без меня, и заскочил в машину Кирилла. «Давайте в театр». «Что случилось?» — спросил Альшанский. «Езжайте за фургоном, быстрее». «Я привезла вам заявление о краже Серег», — сказал Леонелло. «Можете оставить его себе, а лучше разорвите и выбросите» отрывисто, словно торопясь, посоветовал следовать. «Вчера вы хотели его забрать. Со вчерашнего дня многое изменилось. Вы двое нужны в качестве понятых». «Хватит загадок!» воскликнула Леонела. «Объясните, что происходит». Пришла распечатка с телефонами, которые засветились в конкретной соте в момент звонка Костюковой. Путем сравнения с распечаткой по звонку Кропоткиной нашли совпадение. И в том и в другом случае в сотах вместе с левым телефоном находился телефон Тамары Колесниченко. Это неудивительно, она живет рядом с универсалом. Вранье, Тамара Клесниченко живет в другой части города. В момент звонка она была рядом с Сироткиной, или сама звонила Кропоткиной по левому телефону. Их что-то связывает?» Митрошников ухмыльнулся. «Вы удивитесь. Сироткина и Клесниченко – единоутробные сестры. Об этом стало известно сегодня. В чем подозревается Клесниченко? Чуть позже сформулирую, а пока нужно отыскать недостающие звенья. «Хотите использовать нас слепую? Не слишком любезно поинтересовался Ольшанский. «А по-другому в таких ситуациях не бывает?» Ответил следователь. «Я сам до конца не знаю, что будет дальше. Если хотите, расскажу в общих чертах». Было установлено, что рабочей сценой некто Рудольф Великов рылся в распределительном электрощитке за сценой. Он вырвал нулевой кабель, в результате чего во время спектакля пострадала Леонелла Павловна. Логично предположить, что он также причастен к смерти Кропоткиной. «Но это не факт», — возразил Кирилл. «Логика не прослеживается». «Все дело в том, что в Бутафорском цехе театра работают две очень информированные старушки», — с улыбкой сказал Митрошников. «Я с ними знаком». Они сами того не подозревая, дали мне в руки недостающее звено в этой нелогичной цепи. «Какое?» — спросила Тама «Тамару Колесниченко и Рудольфа Белякова» связывают многолетние любовные отношения. Ввиду своей ущербности и неуверенности, Рудольф Беликов полностью и подчиняется, и Тамара вертит им как угодно. И что же, костюмерша Тамара – инициатор и заказчица преступлений? Задав этот вопрос, его усмехнулась. По-моему, это звучит смешно. Поживем – увидим, сказал Митрошников. Пока говорить не о чем, пока одни предположения. Обе машины остановились у театра, и из полицейского фургона вышли несколько человек и направились к подъезду. Леонила, Кирилла и Митрошников пошли за ними. В вестибюле их встретила Валентина Ивановна. «Прошу вас, поаккуратнее». «Я уже говорил вам по телефону, по мере возможности», — ответил Митрошников. «Надеюсь, вы его не спугнули?» «Нет-нет, что вы!» — испуганно замахала руками директриса. «Он мастерской». Вся группа, которой также присоединилась Валентина Ивановна, проследовала механическую мастерскую, которая располагалась в цокольном этаже здания. В мастерской не застали механика сцены и Рудольфа Белякова. Митрошников подошел к личным рабочим шкафчикам и приказал. «Откройте свой шкаф!» «Что?» – не расслышал Рудик. «Шкаф свой открой!» – крикнул механик сцены ему в ухо. Рудик достал из кармана спецовки ключ и трясущимися руками открыл узкую металлическую дверцу. Оперативник сдвинул его в сторону и стал перебирать коробки с инструментами и крепежом. Наконец он добрался до детского ведерка, в котором лежали металлические детали, и выставил его на верстак. «Понятые! Подойдите ближе!» Сотрудница, снимавшая действия сотрудника на видео, сначала приблизилась к ведерку, потом направила объектив на Рудольфа. «Эти предметы ваши?» – громко спросил метрошник. Рудик молча кивнул. «Не слышу!» «Мои!» «Где вы их взяли?» «Скрутил!» «Откуда?» «С гроба». «Зачем?» Рудольф Беляков опасливо огляделся и проронил. «Меня попросили». «Кто?» «Тамара». «Назовите ее полное имя». «Тамара Колесниченко». «Она объяснила, зачем?» «Просто попросила». Митрошников взял в руки ведерко и подозвал механика сцены. «Идентифицируйте детали». Тот глянул внутрь. «А что тут идентифицировать? Те самые, что скрутили». Он посмотрел на Рудика и зло проронил. «Хозяйственный сволочь! Не выбросил!» Митрошников прокричал Беликову: «Кабель выдрать тоже попросил Тамара!» Рудик опустил голову. «Тоже она!» Митрошников обернулся к сотруднику в форме младшего лейтенанта юстиции. «Оформляй протокол изъятия, а вы...» Он посмотрел на двух других. «Приведите сюда Клесниченко. Валентина Ивановна покажет, где костюмерный цех». Оперативники ушли, однако не прошло и пяти минут, как они и директриса вернулись без Колесниченко. Увидев их, метрошников спросил. «В чем дело?» «Ее нигде нет. Везде искали?» За всех ответила директриса. Везде смотрели, всех опросили. Швеи сказали, что 20 минут назад Колесниченко ушла с работы. Митрошников распорядился. «Быстро, двое Колесниченко домой, двое к сестре. По результату мне позвонить». Протокол изъятия Лионеллы и Кирилла подписывали в кабинете директора. После подписания Шанский сразу же ушел в декораторскую, а Лионелла спустя какое-то время покинула кабинет вместе с Митрошниковым. Понаблюдав за ним, она спросила. «Вас можно поздравить». «С чем?» – осведомился следователь с заметным наездом в голосе. «У вас есть все, чтобы посадить Клесниченко?» «Как сильно вы ошибаетесь? Бросьте притворяться, я же все вижу». Рудольф Беляков состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Его показания ничего не стоят, сказал Митрошников. На что же вы рассчитывали, когда приказали задержать костюмершу? Теперь это не имеет значения. Надеюсь, ее все же найдут, проронила Леонела. Я тоже надеюсь. Митрошников обернулся к ней. И, кстати, когда вы в последний раз ее видели? Вчера, после репетиции. Где это было? В костюмерной. Тамара делала мне примерку. «О чем вы с ней говорили?» – спросил он. «О разном?» – ответила Леонела. Митрошников остановился и с подозрением вгляделся в ее лицо. «Точнее, про Снегину говорили, про то, что они были подругами, еще о чем». Я спросил тамар для чего она соврала, сказав, что Кропоткиной звонила Вера Петровна. Так. «Та Потому как многообещающий метрошников это сказал, было ясно. Еще немного, и он взорвется. Понимаешь, что ее ждет, Лянела опустила голову и тихо договорила. «Я сказала, что Костюковой тоже звонили, и что характерно с того же самого телефона. Еще я сказала, что следствию известно, кто ей звонил». «Вы оплаумели!» — воскликнул Митрошников. «Вы хоть понимаете, что наделали? Да вы же преступница!» Собрав в кулак все свое мужество, Леонелла вздернула подбородок и высокомерно заметила. «Прошу не забываться!» «К черту все ваши просьбы! К черту вас самое!» Митрушников схватился за телефон и позвонил. «Васильев, срочно гони Костюковой! Не знаешь адреса? Ну так найди его и не задавай глупых вопросов. Как только найдешь, сразу вези сюда!» Отдав приказ, взглянул на Лионеллу и устало сказал. «Молите Бога, чтобы Костюкова была жива!» «Не смейте меня пугать!» «Костюкова знает, что ей звонила Красниченко!» «Она единственный свидетель. Неужели вы этого еще не поняли?» «Это безосновательно», — начала Леонелла, но Митрошников на нее прикрикнул. «С левого телефона могли звонить только двое. Колесниченко или ее сестра. В последней распечатке не было телефона Сироткиной. Отсюда вывод. Сестры не было под рукой, и Колесниченко позвонила Костюковой сама. Она рассчитывала, что та будет молчать. Но вы любезно предоставили ей информацию о том...» что она проболталась. Теперь Костюковой грозит опасность. «Думаете, Тамара может ее убить?» спросила Леонелла. «Она слишком далеко зашла», сказал Митрошников и добавил. «Ей терять нечего». Они вошли в вестибюль, где беседу и кружком стояли Петрушанская, Строков, Мезенцев и супруги Магит. Увидев следователей, все пять раз замолчали. Вперед выступил Строков и обратился к Митрошникову. «Нам нужно с вами поговорить». «Кому конкретно?» — угрюмо спросил следователь, Нам всем. — Слушаю вас. — Не здесь, — сказал Сроков. — Пойдемте в репетиционную комнату. Все начали подниматься по лестнице, Митрошников зыркнул глазами на Леонелло и в полголоса приказал. — Держитесь рядом, и от меня ни ногой.